Глава 9. Три года спустя, после смерти Валаса, вечером, после одной из ежедневных стычек, которые происходили беспрестанно между победителями и побежденными, несколько английских солдат ужинали за большим столом в трактире, как вдруг увидели шотландского дворянина, служившего в войсках Эдуарда и дравшегося в тот самый день с мятежниками, который вошел в залу, спросил себе ужин и, не умыв рук, обогренных кровью его соотечественников, начал есть с жадностью. Английские дворяне, окончившие свой ужин, смотрели на него с ненавистью, которая вечно господствовала даже между служащими под одними знаменами — шотландцами и англичанами. Но незнакомец, не обращая на них внимания, продолжал утолять свой голод, как вдруг — Один из них сказал громко, «Посмотрите на этого шотландца, он ест собственную кровь». Тот, про кого это было сказано, услышал эти слова и, взглянув на руки свои, увидел, что они точно были в крови, выронил кусок хлеба, который подносил было ко рту, и задумался. Потом, не говоря ни слова, вышел из трактира и пошел прямо к растворенной церкви, вошел в нее, стал на колени против престола и в усердной молитве, омыв руки своими слезами, просил Бога простить его во всех прежних его преступлениях и поклялся всю жизнь свою посвятить отмщению за валаса и освобождению своего отечества. Этот кающийся грешник был Роберт Брюс, потомок того, который оспаривал наследие шотландской короны у Балиоля и завещавшие на нее права своим потомкам. У Роберта Брюса был соперник, служащий в английской армии, который имел так же, как и он, права на наследие короны Шотландии. Это был сир Джон Комин Баденок, прозванный Комином Рыжим для различия от родного его брата названного по смуглому цвету лица Комином Черным. Он находился в это время в Думфриесе, на границах Шотландии. Брюс поехал повидаться с ним с тем, чтобы убедить его, соединясь вместе, и изгнать англичан из Шотландии. Местом этого совещания по общему согласию, избрана была церковь минорита в Думфриесе. С Брюсом находились два его друга, Линдзой и Киркпатрик. Они остались у двери храма, И в то время, когда Брюс входил в него, они видели Комина Рыжего, стоящего против главного алтаря. Полчаса, не трогаясь с места, стояли два друга. Наконец, двери отворились, и Роберт Брюс вышел из них бледный и расстроенный. И когда, садясь на лошадь, он брал поводья, то рука его была вся в крови. «Что с ним сделалось? Где он?» — спросили в один голос оба друга. «Мы не согласились с Комином Рыжим», — отвечал Брюс, — «и, кажется, я убил его». «Как? Тебе только кажется?» — спросил Киркпатрик. «Следовательно, в этом надо убедиться. Я пойду и удостоверюсь сам». С этими словами оба друга бросились в церковь, и так как Комин Рыжий точно еще дышал, то они убили его. «Ты был прав», — сказали они Брюсу, садясь на лошадей. «Дело было хорошо начато, но не кончено». «Теперь же ты можешь спать спокойно». Совет этот, впрочем, легче было дать, нежели исполнить. Брюс навлек на себя этим поступком три мести — родных умершего, Эдуарда и духовенства. Увидев после того происшествия, что ему надо принять уже решительные меры, он отправился прямо в Сионское аббатство, в котором короновались короли Шотландии, собрал около себя своих сообщников, сделал воззвание на защиту свободы Отечества и заставил провозгласить себя королем 29 марта 1306 года. 18 следующего мая Роберт Брюс был хулой папы отлучен от церкви и поэтому лишился права на все таинства. Всякий мог убить его, как дикого зверя. 20 июня того же года он был совершенно разбит под Метвином, графом Пемброком и, упав с убитой под ним лошади, взят в плен. Но, к счастью, тот, кто его обезоружил, был шотландцем, и, поравнявшись с лесом, развязал ему руки и сделал знак, чтобы он бежал. Роберт в ту же минуту бросился в лес. Шотландец во избежание подозрения преследовал его, но не догнал. Все другие пленные были казнены. Убийство Комина Рыжего отомщено, и кровь их заплатила за кровь его. С этого времени началась боевая жизнь шотландцев, которая дает истории того времени всю занимательность повести. Роберт, изгоняемый из горы на гору в сопровождении королевы, такой же изгнанницы как и он сам, и четырех его верных друзей, между которыми был молодой лорд Дуглас, прозванный с тех пор добрым лордом Жамом, обязанный жить и поддерживать свое существование и содержать все войско своей охотой и рыбной ловлей. Избегая одной опасности, попадал в другую — Выиграв сражение, встречал везде коварство, и собственной только силой и присутствием духа спасал себя и своих товарищей, собственным примером поддерживая их мужество. Таким образом, провел он пять месяцев лета и осени, скитаясь по ночам с одного места на другое, к началу зимы это так утомило королеву, что она совершенно изнемогла». Брюс заметил, что ей невозможно больше переносить военных трудов, которые от холода и снега делались еще ужаснее, и, имея в своем распоряжении один только замок — Кельдрунмер, подле источника Дэна в графстве Аберден — Он отвез ее с графиней Рюню и двумя другими дамами ее свиты в этот замок, поручив брату своему Нигель Брюсу защищать его до последней крайности и в сопровождении Эдуарда, другого своего брата, обойдя почти всю Шотландию, во избежание встречи с неприятелем, удалился на остров Ратлин, близ берегов Ирландии. Два месяца спустя после этого он узнал, что англичане взяли замок ильдрун убили его брата, а королеву взяли в плен. Это известие он получил, находясь в бедной хижине острова, и оно отняло у него последнюю силу и мужество. Бросившись в слезах и отчаянии на свою постель, он думал, что бедствия эти посланы ему свыше в наказание за смерть Комина Рыжего, и спрашивал сам себя, что всеми этими бедствиями и неудачами не доказывается ли ему, что предприятие его будет безуспешно. И как в минуту того сомнения он смотрел на потолок с той неподвижностью взора, которая бывает следствием сильных скорбей. Вдруг... Как и всегда бывает в подобных обстоятельствах, когда душа изнемогает от нравственных страданий, а тело безотчетно занято какой-нибудь безделицей, взор Брюса остановился на пауке, спускавшемся на своей паутине, который старался с одной перекладины переброситься на другую. И, несмотря на то, что никак не мог успеть в этом, он продолжал свои усилия, потому что основа его паутины зависела от этого успеха. Такое инстинктивное усилие паука поразило его невольно, и как ни был он погружен в размышления о своих несчастьях, но начал следить за усилиями паука. Шесть раз старался паук достигнуть желанной цели и шесть раз испытывал неудачу. Брюс подумал тогда, что и он так же, как этот бедный паук, шесть раз покушался завоевать трон свой и шесть раз не имел успеха. Это сходство неудач поразило его и дало ему в эту минуту мысль, что провидение, вероятно, посылает ему в наставление этот опыт терпения и твердости. Отчего, смотря на паука, он дал себе слово, что ежели в седьмой раз насекомое достигнет своей цели то это будет ему добрым предзнаменованием, и он будет продолжать свое предприятие. Но если и в седьмой раз неудача постигнет паука, то это будет знаком, что все надежды его тщетны, почему он и положил, оставив свои замыслы удалиться в Палестину и посвятить остаток жизни своей поражению неверных. Когда оканчивал тот обед... Паук, отдохнув и собрав все силы, сделал последние усилие, достиг до перекладины и уцепился за нее. «Да будет воля Божия!» — сказал Брюс. Вскочил в ту же минуту с постели и отдал приказание своим войскам быть на завтра готовыми к походу. Дуглас продолжал со своей стороны войну как наездник и с окончанием зимы начал опять военные действия — С тремястами воинами вышел на берег острова Арана, находившегося между проливом Кильбрананом и заливом Клидом, напал на замок Братвик, убил начальника и истребил часть гарнизона. Потом, пользуясь правами победителя, занял крепость и, любя охоту, проводил почти целые дни в величественных лесах, ее окружавших. Однажды, преследуя дикую козу, он услышал в том же самом лесу, где охотился и сам, звук рога. И, остановясь, сказал, «Только один королевский рог может издавать такой звук, и один король может так трубить». В это время раздался еще раз звук рога. Дуглас поскакал прямо на него и через несколько минут встретился с Брюсом, который также охотился, оставив вследствие своего решения, три дня назад остров Ратлин – и не более двух часов, как вышел на берег Арана. Старушка, собиравшая раковины на берегу моря, рассказала ему, что на английский гарнизон напали вооруженные иностранцы, которые в эту минуту охотятся в этом лесу. Брюс, считая всякого другом, кто только идет против англичан, направился в ту сторону, где они охотились. Дуглас узнал звук его рога, и два верные товарища соединились. С этого времени неудачи, побеждаемые таким мужеством, совершенно исчезли. Без сомнения, долгое и ужасное испытание в наказании Брюсу за смерть Комина Рыжего исполнилось, и кровь, оплаченная кровью, перестала требовать удовлетворения. Однако борьба была продолжительна, и он должен был побеждать измену и силу, золото и железо, кинжал и меч». Шотландия сохранила в своих преданиях множество происшествий, однако чудеснее другого, в которых, надеясь на свою храбрость, но хранимый Богом, он избегал ужасных опасностей, пользуясь всякой своей удачей для того, чтобы усилить свою партию. Наконец, командуя тридцатитысячной армией, он расположился ожидать Эдуарда II на равнине Стерлинга потому что во время этой упорной и продолжительной борьбы Эдуард I умер, завещав сыну продолжение этой войны, и приказал для того, чтобы могила не разлучила его с войной, сварить свое тело так, чтобы кости отделились, потом, собрав их, обернуть в бычью кожу и носить перед английской армией всякий раз, когда она пойдет против Шотландии. По собственному ли убеждению или потому, что исполнение этого странного приказания казалось Эдуарду II святотатством, он не исполнил воли родителя, а похоронил тело его в Вестминстерском аббатстве, где и до наших времен сохранилась на его гробе следующая надпись. «Здесь покоится прах секиры народности шотландской». И потом новый король пошел против мятежников, ожидавших его, как мы уже сказали, близ Стерлинга на берегу реки Банекбурн, от которой это сражение и получило свое название. Никогда еще победа шотландцев не была так блистательна, и поражение их неприятелей так ужасно. Эдуард II бросился во весь опор с места сражения, преследуемый Дугласом до самых ворот города Думбара, в котором губернатор достал ему лодку, и на этом утлом судне, следуя по берегу Бервига, он достиг Англии и вышел на берег в гавани Бамборуга. Эта победа упрочила, ежели не спокойствие, то, по крайней мере, независимость Шотландии до того времени, как Роберта Брюса, хотя еще и в молодых летах, не постигла смертельная болезнь. Мы видели в начале этой истории, как он велел призвать к себе Дугласа, которого шотландцы называли добрым сиром Жамом, а англичане – Дугласом Черным, и поручил ему по смерти своей вскрыть ему грудь, вынуть сердце и отвести его в Палестину. Это последнее его желание, так же, как и желание Эдуарда I – не было исполнено, с той только разницей, что исполнение желания Роберта Брюса не зависело от того, кому оно поручено. Эдуард II погиб, в свою очередь, умерщвленный в Берклие Гюрнаем и Монтраверсом под двусмысленному повелению королевы, скрепленному печатью епископа Эрсфорского. Сын его Эдуард III наследовал после него престол. По предшествующим главам читатели наши получили, как кажется, довольно верное понятие о характере этого юного монарха, который, вступив на трон, обратил свое внимание прежде всего на Шотландию, как на старую неприятельницу, потому что истребление этой гидры короли Англии в продолжении пяти поколений завещали один другому. И обстоятельства того времени способствовали тому, чтобы опять начать войну, потому что все молодое дворянство сопутствовало жаму Дугласу в его путешествии в Палестину. И что корона Шотландии с главы опытного воина перешла на голову четырехлетнего ребенка, так как после Дугласа Черного самый мужественный и любимый всеми товарищами прежнего короля был Рандольф граф Морой то его и избрали в правители, и он управлял Шотландией именем Давида II. Однако Эдуард понял, что вся сила шотландцев происходила от ненависти их к владычеству Англии, от Тведи до пролива Пентланд, отчего он и решился идти в земли неприятельские под ложными знаменами и взять в союзники междуусобную войну, Судьба предоставила ему случай к этому, которым он и воспользовался с обыкновенным своим искусством. Жан Болиоль, сделанный сперва королем Шотландии, потом сверженный с престола Эдуардом I, скрылся во Франции, где и умер, оставив после себя сына Эдуарда Балиоля. Король Англии обратил на него внимание, потому что имя его могло служить ему знамением, поэтому он и назначил его начальствовать над лордами, лишенными наследства. Несколько слов могут объяснить читателям нашим, что подразумевалось под этим наименованием. Когда благодаря мужеству и постоянной твердости Роберта Брюса Шотландия была освобождена от владычества Англии, два класса владельцев стали требовать обратно потерянные ими владения. Одни из них были те, которые вследствие победы получили их как дар от Эдуарда I и его наследников, а другие, вступив в союз с семействами шотландцев, владели ими по наследству». Эдуард сделал начальником этой партии Балиоля, а сам, как будто не принимая участия в этой вечной войне, которая снова возгорелась в Шотландии, под новым предлогом и в новом виде помогал деньгами и войсками. К довершению несчастья, как будто Брюс унес с собой счастье Отечество, в то время как Балиоль со своей армией выходил на берег в Фифе, правитель Рандольф, отяченный внезапной болезнью, умирал в Мезельбурге, оставляя юного короля и правление Дональду графу де Маршу, который личными своими достоинствами и сведениями в делах военных и государственных не мог никак сравниться со своим предшественником. Граф де Марш Только что принял начальство над армией в то время, как Эдуард Болеоль вышел на берега Шотландии и, предупреждая слух о своей победе, явился на следующий день на берег Ярна, на противоположной стороне которой светились огни лагеря правителя. Он велел войскам своим остановиться, и когда огни постепенно один за другим все угасли, то он перешел через реку, проник до середины лагеря спавших шотландцев и начал не сражение, но просто бойню, так что к восходу солнца он сам удивился, как достало физических сил у его воинов, чтобы перебить такое множество людей, которых и третьей части не было против тех, на кого они напали. Между телами убитых они заметили регента и больше тридцати знаменитых дворян Шотландии. С этого дня... Началось время падения Шотландии столь же быстро, как медленно и тяжко трудами Роберта Брюса было ее восстановление. Не останавливаясь осаждать и брать крепости, Эдуард Балиоль пошел прямо в Скон, где и короновался. Потом, сделавшись королем, он снова присягнул Эдуарду Третьему как верховному своему властителю, который с того времени, не опасаясь, начал явно помогать ему и, собрав многочисленную армию, пошел прямо к городу Бервик и осадил его. Но Арчибаль Дуглас, брат доброго лорда Жама, поспешил со своей стороны на помощь гарнизону И, остановясь в двух милях от города, на возвышении, называемом халит дон -Хиль, откуда вся армия англичан была видна, поставил ее в такое положение, что, осаждая город, она сама находилась между двумя неприятелями — гарнизоном Бервика и вновь пришедшими войсками. По местоположению выгода была на стороне шотландцев, но время победы ее прошло, и в этот раз английские стрелки решили участь сражения. Эдуард разместил их по болоту, куда неприятельская конница никак не могла достигнуть, и пока они разили стрелами шотландцев, находящихся на горе и расположенных полукругом, Эдуард напал на мятежников со всей своей конницей, убил Арчибальда Дугласа, положил на месте храбрых дворян и рассеял остальную часть армии. Этот день был исполнен столь же бедствий для Шотландии, сколько благоприятен для нее был тот, в который происходило сражение при Банокбурне. У юного Давида похитили все, что было приобретено Брюсом. Скоро изгнанного младенца постигла та же участь, как и отца его, с той только разницей, что мужество и твердость спасли его тогда чудесно. Но на этот раз обстоятельства изменились». Самые ревностные патриоты, видев неопытного молодого человека на том месте, которое должен был занимать опытный воин, почитали определением судьбы все свои бедствия, ибо она одна решает величие и падение государства. Однако некоторые из них не отчаивались в спасении своего отечества и продолжали печься о народности шотландской, как об угасающем светильнике. И в то самое время, как Балиоль принимал в свое управление государство и присягал верности Эдуарду Третьему, Давид Брюс с женой своей явился ко двору Франции просить пристанища, как изгнанник. Этот представитель последней монархии имел в своем распоряжении только четыре замка и одну башню, в котором, как в разбитом параличом теле, последние жилы жизни продолжали биться за народность Шотландии. Остаток преданных Давиду баронов состоял из четырех рыцарей Ладесдаля, графа де Марша, сира Александра Рамзая и Дальвуази и нового правителя сира Андрея Мюрая Ботвеля. Что же касается Эдуарда, то он, презирая столь слабое сопротивление, пренебрег дальнейшим преследованиям и оставил только свой гарнизон во всех укрепленных местах. И как глава Англии и Ирландии, и верховный властитель Шотландии, он возвратился в Лондон, где мы встретились с ним в начале этого повествования, во время празднества его возвращения и победы, занятого возрождающейся в нем страстью к прекрасной Алисе Гранфтон, от которой... Отвлек его замысел покорения Франции и, благодаря Союзу, заключенному им с Дартевелем и владетелями империи, принимал вид, довольно опасный для Филиппа Валуа. В это время, как мы уже и сказали выше, король Франции обратил свое внимание на Давида II и его жену, прибывших ко двору Франции в 1332 году искать пристанища, не объявляя никакого намерения. Он через посредников возобновил сношение с их заморскими приверженцами, послал правителю Шотландии денег, в которых тот имел большой недостаток, приготовил многочисленный отряд войск, предполагая в случае необходимости составить из него гвардию молодому королю, когда он найдет нужным ввести его опять в Шотландию. Кроме этого, он дал еще повеление Петру Бегюше одному из назначенных им комиссаров для выслушивания свидетелей по делу графа Роберта Дертуа, изгнание которого было причиной настоящей войны отправиться с флотом, соединенным Гугом, Киритом, адмиралом Франции и Барбавером, начальником генуэзских галер и охранять проливы, ведущие от берегов Англии к берегам Шотландии. Приняв эти предосторожности, он ожидал происшествий. В это время великолепное празднество приготовлялось в Кёльне. Город этот был избран Эдуардом III и Людовиком Баварским для принятия в свое владение наместничества империи королем Англии. И все приготовления к исполнению этого обряда были уже сделаны. На главной площади Кёльна воздвигнуты были два трона, и так как поспешность лишила возможности найти для этой постройки нужного леса, то и употребили в дело два стола, на которых мясники продавали мясо, прикрыв кровавые на них пятна драгоценным бархатом золотыми цветами». На каждом из них находилось по богатому креслу, спинки которых украшались императорскими гербами, соединенными с гербами Англии в знак союза обеих держав. Кровля в виде балдахина, находящаяся над этим двойным троном, была взята с одной площадной лавки и украшена парчой, золотой бахромой и кистями». Сверх этого все дома были обтянуты, как во время Большого празднества, богатыми французскими и персидскими коврами, привезенными из Арана во Фландрию и из Константинополя через Венгрию. В назначенный для этой церемонии день, которому историки не определяют верного времени, но говорят, что это было в конце 1338 года или в начале 1339 года, король Эдуард III в своей королевской мантии, в короне, но имея в руке вместо скипетра меч, в знак предполагаемого отмщения, которое он принимал на себя, показался в сопровождении всего своего рыцарства в воротах Кёльна, ведущих на дорогу Аикс-Ла-Шанель. Его ожидали мессиры Гельдр и Жюлие, занявшие при его появлении первые по обе его стороны места – уступленный епископом линкольнским и графом Солсбери, который, исполняя обед свой, был завязанным шарфом прекрасной Алисы глазом. Король шествовал по улицам, украшенным цветами, как в день вербного воскресения, окруженный блистательной свитою, невиданной со времен восшествия на трон Фредерика II. Достигнув лошади, Эдуард увидел ожидающие его приготовления. На правом троне сидел Людовик Баварский, в правой руке его был скипетр, а левой он опирался на державу, представляющую мир, и один из немецких рыцарей держал над его головой меч. Эдуард III сошел тотчас с лошади и прошел пешком все пространство, отделявшее его от императора» вошел на ступени трона и остановился на последней, по предварительному согласию, посланников. Вместо прежнего обыкновения целовать ноги императора, он только ему поклонился, и император обнял его. После этого Эдуард сел на приготовленный для него трон, который был несколькими дюймами ниже того, на котором находился Людовик V, что был единственным знаком неравенства и унижения, на которое согласился Эдуард III. После них поместились четыре эрцгерцога, три архиепископа, 37 графов, бесчисленное множество баронов в шлемах, украшенных баронскими коронами, знаменитых рыцарей с знаменами и их оруженосцами. В это время стража, оберегавшая все примыкающие к площади улицы, оставила свои места и присоединилась к войскам, составлявшим полукруг около возвышения, на котором находились оба трона, оставив свободный путь народу. Окна домов, которые находились на площади, были заняты зрителями, как мужчинами, так и женщинами. Многие из любопытных поместились даже на кровлях. Император с королем Англии находились в центре амфитеатра, составленного из человеческих голов. Тогда император встал и среди всеобщего безмолвия произнес речь голосом твердым и громким, так что все могли ее слышать. Мы, высочайший и могущественный государь Людовик V, герцог Баварский, император Германский, по избранию Священного Собора и утверждению Римского двора, объявляем Филиппа Валуа вероломным и подлым клятвопреступникам по приобретению им противно заключенному нами с ним договору замка Кревкер в Камбрезии, города орлеан пюсель и многих других наших владений. Посему, по этим поступкам, считая его клятвопреступником, лишаем покровительства империи, и переносим это покровительство на любезнейшего зятя нашего Эдуарда Третьего, короля Англии и Франции, и поручаем ему защищать права и выводы наши, которому в знаку полномочия вручаем перед всеми эту императорскую грамоту, скрепленную двойной печатью, герба нашей и империи». С этими словами Людовик V отдал грамоту своему канцлеру – Сел, взял в правую руку скипетр, а левую положил опять на державу. Канцлер, развернув грамоту, прочел ее громко и внятно. Ею представлялось Эдуарду Третьему звание наместника и правителя империи, власть судить именем императора, чеканить золотую и серебряную монету и повелевалось всем владетелям, зависящим от императора, хранить верность и оказывать повиновение королю Англии. По прочтении грамоты раздались со всех сторон рукоплескания и воинственные крики – Всякий вооруженный воин, начиная с герцога и до последнего оруженосца, ударил в свой щит клинком меча или острием копья, и во время этого всеобщего восторга, возбуждаемого всегда в храбром рыцарстве объявлением войны, все подданные императора, приближаясь по порядку чинов, стали присягать верности и повиновения Эдуарду Третьему, Точно так же, как присягали Людовику V Баварскому при вступлении его на трон Германии. По окончании этой церемонии Роберт д'Артуа, верный своей ненависти, отправился в Монгинау с извещением графа Гильому, что наставления его исполнены в точности и что все дело шло с успехом. Что же касается владетелей империи? то они просили у Эдуарда двухнедельные отсрочки, обещая соединиться с ним в городе Малин, находящемся на одинаковом расстоянии от Брюсселя, Ганда, от Верпена и Лувиня за исключением только герцога Брабанского, который в своем звании независимого владельца ограничивался обещанием сделать от себя объявление войны, не лишая себя права привести это обещание в действие тогда, когда он найдет это нужным. Мессиру Генриху, епископу Линкольнскому, поручено было от имени всех союзников объявить войну Филиппу в Луа, посему он отправился во Францию. Неделю спустя после этого вестник войны получил аудиенцию от Филиппа Валуа, который принял его в замке Компиен в присутствии всего двора своего, имея по правую сторону себя герцога Иоанна, своего сына, а по левую — мессира Леона Кренгейма, приглашенного им не столько для того, чтобы этим сделать честь благородному рыцарю, но для того, что, угадывая причину посольства епископа Линкольнского и, будучи убежденным, что герцог Брабанский участвует в заговоре против него, желал, чтобы поручитель его присутствовал при этом собрании». Впрочем, отдано повеление, чтобы посланный такого великого короля и могущественного владетеля принят был с уважением, приличным его званию и возложенному на него поручению. Со своей стороны епископ Линкольнский дошел до середины собрания с важностью, приличную достоинству посланника и вместе с тем духовной особы, без унижения и гордости, но со спокойствием и уверенностью и вызвал короля французского Филиппа. Во-первых, именем Эдуарда III, короля Англии и главы всех владельцев империи. Во-вторых, именем герцога Гельдерского. В-третьих, маркиза Жюлье. В-четвертых, мессира Роберта Дортуа. В-пятых, мессира Иоанна Гейнау. В-шестых, маркграфа Мнении и Востока. В-седьмых, маркиза Бранденбургского, сына императора Людовика Баварского восьмых — Сира Фокимона, в девятых — Мессира Арнуля Блангенгейма, и, наконец, в десятых — имени Мессира Валеранда, архиепископа кёльнского. Король Филипп Валуа, выслушав с вниманием длинное исчисление своих неприятелей, и когда оно окончилось, то удивился, что не слыхал между ними имени того, которого он подозревал более всех. — Не имеете ли вы еще какого-нибудь поручения ко мне от герцога Брабанского? — спросил он. — Не имею, Ваше Величество, — отвечал епископ Линкольнский. — Видите ли, государь, — вскричал с радостью старый рыцарь, — он остался верен данному слову. — Это хорошо, очень хорошо, мой благородный заложник, — отвечал король, подавая руку своему гостю. — Но мы пока еще не кончили войны, посмотрим, что будет. Потом, обратясь к посланнику, сказал, «Господин епископ, прошу вас считать двор наш своим и сколько вам угодно будет пробыть у нас. Мы почтем это за честь и удовольствие».